Глава 12 Дейрдре. «В 8 утра я уже была в семнадцатом округе на Восточной 51-й улице и ждала Луиса Вильяверде, того детектива, чьи слова о смерти Каро цитировала газета. Мои контакты с полицией ограничились тем, что они сообщили мне о смерти моей сестры, а опознанием тела и другими формальностями занимался кто-то другой, скорее всего, Тео». Вильяверде приветствовал меня зубастой ухмылкой. Лет ему было около тридцати пяти, кожа оливковая, глаза темные. Невысокий рост при мускулистом сложении, кривоватый нос и шрамы на лице делали его похожим на бывшего боксера. «Как держитесь?» — спросил он. «Вчера похоронили», — ответила я. «Тяжело. Со скоропостижной смертью всегда трудно смириться, особенно когда умирают молодые, как ваша сестра». «Чем я могу помочь?» «Я хочу поговорить с вами о деле». «Каком деле?» Он скептически посмотрел на меня. «Мы можем побеседовать с глазу на глаз». Так мы оказались в комнате для допросов, где сели друг против друга за металлический стол на металлические стулья. Это чтобы граффити не рисовали, вырвалось у меня при взгляде на металлическую крышку стола. Сразу вспомнился другой стол, деревянный, за которым меня допрашивали в пятнадцать лет. Он был покрыт вязью инициалов и отборных ругательств в адрес адрескопов. «Нет, чтобы клопы не ползали», — ответил Вилья Вильяверде. «Так о чем вы хотите со мной поговорить? Как идет расследование?» «Никакого расследования нет», — он посмотрел на меня озадаченно. «Ваша сестра скончалась от сердечного приступа, если говорить по-простому». К сожалению, болезнь сердца развелась у нее еще во время беременности. «Какая болезнь?» Теперь озадачена была я, но меня вовремя озарило. «Погодите, это вы про давление, что ли?» Когда она носила Тедди, у нее было высокое давление, но после родов оно вошло в норму. Коп пошелестел листками на своей желтой дощечке. «А вот ее доктор утверждает, что не совсем». Аритмия стала ее постоянной проблемой. Видимо, ваша сестра просто никому об этом не говорила. Даже ее муж не знал. И отец. Я впервые в жизни услышала о том, что у коро были проблемы с сердцем. Поверить не могу, чтобы все было настолько серьезно. Она бы сказала. Она жила бы и дальше, если б не ударилась головой, продолжал Вильяверте. Считается, что сотрясение мозга влияет только на мозг но оно затрагивает и сердце. Учащаются сокращения. Конечно, то, что случилось с вашей сестрой, это трагедия, но мы убедились, что с причинами смерти все чисто. Значит, дальше уже не наше дело». «Но откуда вы знаете, что все чисто накинулось на него я? Почему не было вскрытия?» «Послушайте, люди почему-то считают, что в полиции вскрывают всех покойников подряд», возразил Вилья Верде. На самом деле, вскрытие обязательно только при насильственной смерти. Во всех остальных — по желанию семьи покойного. Мы предлагали. Муж вашей сестры ответил нет. Конечно, Тео отказался. Теперь, чтобы он не сделал с коро, все осталось в тишине и тайне. Я вытащила распечатку письма коро. Вчера я получила от сестры письмо. Она писала его прямо перед смертью. «Вот, прочтите!» Я подвинула листок к нему. «Вы получили это вчера?» Он недоверчиво приподнял бровь. «Но ведь она умерла неделю назад!» Кару устроила так, чтобы письмо ушло только в случае ее смерти. «Откуда нам знать, что это она писала?» все эти сейчас что угодно можно подделать!» «Никто, кроме моей сестры...» не мог оставить таких указаний на наше с ней прошлое». Детектив еще раз пробежал глазами листок. «Она называет вас Додо. Это прозвище?» «Так меня звали, когда я ходила в детский сад. Ее коро а меня Додо». Полицейский по обыкновению сосредоточился на самом неинтересном. «Но главное не это». Я часто думаю о маме и о том, как не хочется верить, что и тебя постигнет судьба одного из родителей, пока это не случится. Я перевела дух. Это фраза из письма, которое много лет назад написала наша мать. Увидев ее, я сразу поняла, что это сообщение от сестры. Потому что на свете нет больше никого, кто знает все об этом. О чем об этом? Мне было бы легче раздеться перед ним до трусов или сигануть в окошко, чем рассказать ему правду. Но выбора у меня не было. Наш отец бил нашу мать. Ругались они постоянно. Скандалы часто переходили в драки. Особенно если он напивался, что в те времена случалось нередко. «Вы обращались в полицию?» Я расхохоталась, но тут же оборвала смех. «Нет». Мы с Каро должны были делать вид, что все нормально. В нашей семье не считалось большим грехом, если отец поднимал руку на мать. Зато рассказать об этом чужим было бы настоящим преступлением. Мои родители эмигрировали в Штаты из Северной Ирландии. Для них не было ничего важнее, чем их драгоценный кодекс молчания. «А вас сестрой отец когда-нибудь бил?» «Нет, мы же девочки, так что наказывать нас должна была мать». «Значит, вас била она?» «Это уже не ваше дело». Слова буквально сами сорвались у меня с языка, но я пришла в полицию не за тем, чтобы говорить о матери. Она умерла от рака незадолго до рождения Тедди. У нас было немало разногласий, но я всегда любила ее. Полицейский нахмурился, но проглотил это. «Насколько далеко у вас все зашло с отцом?» «Когда мне было 15 я нашла письмо». Его написала мама, на всякий случай, если с ней что-нибудь произойдет, и положила в семейную Библию. Я склонила голову низко, как на исповеди. Строчки того письма и теперь стояли у меня перед глазами. Райан Кроули неплохой человек, но он способен на очень плохие поступки. Если когда-нибудь меня найдут избитой в кровь, или я умру от случайного падения с лестницы... «Знайте, что это дело рук моего мужа. Он будет раскаиваться, но поздно. Пожалуйста, берегите моих девочек. Я люблю их». Дрожь прошла у меня по телу при одном воспоминании об этом даже столько лет спустя. Каро тогда уже не жила с нами, она училась в колледже, и я в панике позвонила ей туда, не зная, что делать. Но сестра приняла мое сообщение на удивление равнодушно. «Положи письмо туда, где ты его нашла», — сказала она мне. И сделай вид, будто в глаза его не видела. «Но как?» — рыдала я в трубку. «Ведь он же убьет ее рано или поздно!» «Не драматизируй», — ответила Каро. «Просто они так живут. А ты не обращай на них внимания. Живи своей жизнью». Коб хрустнул костяшками, возвращая меня к реальности.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 «Кто была эта первая жена?» «Раньше я ничего о ней не слышала», — ответила я. «Но вчера спросила о ней Тео. Он не назвал мне ее имени, но и не отрицал, что был женат прежде. Он сообщил вам какие-то подробности?» «Я спросила его, где ее похоронили, на том же кладбище, что Корое или нет?» «Тео сказал, что нет». «И все?» «Даже я была вынуждена признать, что это звучит слабовато». Он разозлился и удивился, что я знаю. Но я могу расспросить его подробнее. Просто тогда мы с ним стояли уже у самой могилы, неудобно было наседать, я... Вам ничего не придется делать. Но я могу. Это наша работа, Дейрдре. Предоставьте все нам. И что вы собираетесь делать? Проверим, была ли жена, сказал Вильяверде. Если найдем что-нибудь серьезное, то откроем дело. «О первой жене вы ничего не найдете», — сказала я. Я всю ночь не вылезала из интернета, искала любую информацию о Трекстонах, но не нашла ни одного упоминания о том, что Тео был женат раньше. Если был, то мы узнаем. Остаются еще бумажные следы. До да чего же мучительно было слышать это «если»? Я выпрямилась на стуле, подозревая, что как только за мной закроется дверь, Он расскажет обо всем напарнику, и они вместе посмеются надо мной. «У Тео есть алиби?» «Что у него есть?» «Алиби», — повторила я. «Какое?» «Он был в командировке в Таиланде», — сказал Вильяверде. «Но нам не пришлось проверять ничьих алиби. Ведь смерть вашей сестры зафиксировала камера наблюдения». Мне вспомнилась строчка из статьи. Во время пробежки покойную неоднократно зафиксировали камеры наружного наблюдения с разных точек. В записях ничего подозрительного нет. Ну и что? Разве не мог кто-то неизвестный причинить ей вред в таком месте, которое не просматривается камерами? Что, если ее сердце отказало не только из-за аритмии? Я ломала голову, как высказать свое подозрение так, чтобы не показаться копучокнутой. «У нас есть пленка с записью пробежки вашей сестры в то утро. На ней почти все от начала до конца», — сказал Вильяверде. «Мы последовательно сняли показания со всех камер, мимо которых она пробегала. Хотите взглянуть?» «Нет!» — завопил мой мозг. «Я не хотела смотреть, как умирает моя сестра. Хуже этого ничего и вообразить было нельзя». Но я согласно кивнула. «Давайте». Словно в трансе я дошла вслед за Вилья Верда до его стола, села, и на большом компьютерном мониторе тут же замелькала зернистая черно-белая запись коро. На ней был черный облегающий топ, леггинсы, пышная белокурая грива собрана в хвост на затылке. На моих глазах сестра подбежала к пустынному перекрестку и встала, прижав ладонь к центру груди. Ощущение было такое, будто я смотрю фильм ужасов, только заранее знаю, каким будет последний кадр. Единственное, что показалось нам странным, это что она повернула к зданию ООН, сказал Вилья Верде. Няня ее ребенка утверждает, что она предпочитала бегать в Центральном парке. Вы не знаете, почему в то утро она побежала на юг? Нет, шепотом ответила я, не в силах оторвать взгляд от экрана. Я наблюдала за бегущей коро, за гримасой боли на ее обычно спокойном лице. Знала ли она, что вот-вот умрет? «Вот это самая тяжелая часть у стены Исаи заметил вилья верде Коро опять прижала руку к груди, постояла так, но потом все же заставила себя подняться по лестнице и скрылась наверху. Я боялась даже моргнуть, чтобы не пропустить чего-нибудь и ждала, что будет дальше. «Куда она пошла?» «Там наверху площадка, а потом лестница продолжается. На этой площадке слепое пятно, камеры его не видят», прокомментировал Вилья Верде. «Но она сейчас появится, можно перемотать». «Нет, я хотела увидеть все, как было». Секунды тикали. Пот тек по моей шее. Вот и коро появляется на верхней ступеньке лестницы, выпрямляет спину, перекатывает голову с одного плеча на другое, разминая шею. Делает четыре шага и снова исчезает. Следующая камера оказалась дальше. Она показала, как сестра перелезает через какую-то изгородь высотой ей по пояс и исчезает. «Куда она пошла?» — спросила я. «В парк». Там камер нет. Но пока она была там, эта камера никого больше не зафиксировала. Тут детектив все же перемотал изображение вперед. Пять минут ничего не происходит. А потом — вот это. На экране появилась сестра. Теперь она шла медленно, опустив плечи, словно старуха, прижав левую руку к груди, а правой, держась за затылок. Снова исчезла. Следующая камера показала ее уже у стены Исаии. Вдруг она прижала обе руки к сердцу, сильно вздрогнула и, описав изящный четвертной поворот вокруг своей оси, упала. Изображение исчезло. Тело ударилось о каменную площадку лестницы. Видео, конечно, было без звука, но я легко представила себе этот тошнотворный стук. «Видели, как она схватилась из-за сердца?» — спросил Вильяверде. «В тот момент оно как раз остановилось. Потому она и упала». «А почему она держалась за затылок?» «Голова, наверное, закружилась. Из-за сердца. А на голове не было раны?» «Я же говорю вам, сотрясение мозга», — сказал коп. «Вы видели, как она упала?» Она сильно ударилась о ступеньки. У него на всё был готов ответ». Но из увиденного он и я делали разные выводы. Я была твердо уверена в одном. Существовала какая-то причина, почему коров то утро не бегала по парку, как всегда, а выбрала другой маршрут в сторону ООН, но никто так и не удосужился эту причину найти. «В этой истории чего-то не хватает», — сказала я. «Зачем она вообще пошла в тот парк наверху лестницы?» «Честно говоря, я думаю, что у нее была назначена там встреча», сказал Вилья Вильяверде. «Я чуть не задохнулась. Почему вы так решили?» «Вот список того, что было на ней и при ней в момент смерти». Он вытянул откуда-то папку. Перед глазами у меня плыло, но я все же различила слова. «Часы-кортье», «обручальное кольцо с бриллиантом», «сережки-гвоздики с бриллиантами», карта памяти». «Карта памяти?» — удивилась я. «Она же вышла побегать. У нее в руках ничего не было». «На поясе ее леггинсов был потайной кармашек на молнии», — пояснил полицейский. «Знаете, для ключа от дома или кредитки. Но у вашей сестры лежала там только карта памяти». «Где же она теперь?» «У ее мужа», — ответил Вильяверде. «Все вещи покойной». Забрал Тео Трекстон.